Кажется, на зиму хотят ехать в Москву. «Как бы хорошо нам вместе съехаться у них. Ты когда поедешь?» — спросил Степан Аркадич у Васеньки. «Я проведу у них июль». «А ты поедешь?» — обратился Степан Аркадьич к жене. «Я давно хотела и непременно поеду», — сказала Долли. «Мне ее жалко. Я знаю ее. Она прекрасная женщина. Я поеду одна, когда ты уедешь». и никого этим не стесню, и даже лучше без тебя». «И прекрасно», — сказал Степан Аркадич. «А ты, Кити, я? я поеду?» — вся вспыхнув, сказала Кити и оглянулась на мужа. «А вы знакомы с Анной Аркадьевной?» — спросил ее Висловский. «Она очень привлекательная женщина». «Да», — еще более краснее, — отвечала она Весловскому, встала и подошла к мужу.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 А то Долли не видала мужа совсем, а послезавтра поезжать, сказала Кити. Смысл слов Кити теперь уже переводился Левиным так. Не разлучай меня с ним, что ты уедешь, это мне все равно, но дай мне насладиться обществом этого прелестного молодого человека. Ах, если ты хочешь, что мы завтра пробудем, с особенной приятностью отвечал Левин.